Глядя в глаза сыну, добавила мама. Мам, это шедевр! От души сказал Клим, и та зарделась, словно это ее похвалили. Вдруг из дома выбежал большой лабрадор, вытащив язык и стараясь от возбуждения не запутаться в собственных ногах, побежал в их сторону. з и н а д и н родной! Раскинув руки, обнял радостное животное Клим. Как ты вырос, скорее постарел. Грустно сказала мама. Но тебе радуется как мальчик. з и н а д и н был любимцем в доме, но сам он выбрал в любимца себе Клима. Сколько мама и отец не пытались растопить и даже подкупить его собачье сердце, но оно навеки принадлежало Климу. Почему твое умение обольщать не действует так на девушек? Засмеялась мама. Оно распространяется мамуля у меня исключительно на красивых псов, ответил Клим. Азин один, словно поняв его слова, смачно лизнул его щеку. В этот момент телефон в его кармане завибрировал. Он не любил громкие звуки и убавлял их на самый минимум. На экране вы светилась Даймонд. Это была детская кличка друга, с которым они знали друг друга так давно, что первую встречу вспомнить было уже невозможно. О, мам, Дим Карбенин звонит. Откуда он узнал, что я в городе? Ты сказала? Мама в ответ отрицательно помотала головой. Алло, ответил на звонок Клим. Даймонд, ты экстрасенс что ли? Как узнал, что я приехал? Еще вчера утром я даже не мечтал об этом. Весело прокричал он в телефон, но улыбка медленно сползала с его лица. Клим побледнел, выслушал и уже тихо спросил: как убили? Когда? Через мгновение он резко скомандовал: диктуй адрес, еду. Таша решила, что со вчерашним днем ушли все ее неприятности, поэтому на работу шла в приподнятом настроении. Ну уволили, ну и что? н е к о н е ц света же, работу всегда можно найти. Таша уже давно хотела попытаться устроиться в платную клинику города Н. Там и платили больше, и оборудование лучше, но всегда было жалко родную поликлинику, где она проработала уже без малого десять лет. Сейчас же такой случай представился. Но торопиться с этим она не будет. Сегодня ей выплатят зарплату вместе с неиспользованным отпуском, и на эти богатства, которых м с л е й с к о й на фазенде хватит на месяц, они устроят настоящий отдых. Будут есть клубнику и загорать в саду между яблонь, жарить шашлык и люля, а самое главное хохотать с утра до вечера. Ирма, конечно, с ними поживет недельку, но не больше, а потом снова будет ездить на работу. Хорошо, что Фазенда так близко к городу, и она на своей маленькой машинке будет обязательно приезжать по вечерам, привозить какие-нибудь вкусности и рассказывать смешные истории, и будет, как всегда, непонятно сочинила она или они произошли на самом деле. И только когда лето начнет незаметно заканчиваться, проявляя это в достаточно прохладных вечерах, Таша пойдет устраиваться на работу, и не часом раньше. Пообещав себе клятвенно. Больше никого не з а п у г и в а т ь и ни с кем не ругаться, Наталья п е т р о в а переступила порог поликлиники. А, это наша революционерка пожаловала. Не думал я п е т р о в а что ты можешь так митинговать. Если бы знал, я бы тебя в с а м о д е я т е л ь н о с т ь выдвинул. Надо же, на стул встала в фойе и всех врачей заставила свой бред слушать. Не повезло. Главврач встретил ее на пороге, будто ждал. Все еще не остыло желание вывести всех на чистую воду, Таша. Как н а ш к о д и в ш а я школьница стояла и смотрела себе подноги. Я, Сергей Петрович, была в состоянии эффекта, оправдывалась она. То есть не про какие страшные преступления, творящиеся у нас в поликлинике, ты не знаешь? Улыбаясь, уточнил главврач. Он по сути был неплохим мужиком, правда немного трусливым. Про таких говорят не орел. Поэтому он и не стал отстаивать своего сотрудника, а тихо уволил. На его вопрос Таша лишь молча покачала головой. И всей вчерашней революции виной твой аффект? продолжал уточнять он. Таша вздохнула и вновь махнула головой, только теперь уже положительно. Я же тебе все объяснил вчера, п е т р о в а Тихо, словно их кто-то мог услышать, сказал Сергей Петрович. Не могу я тебя оставить. Тогда хана всем и мне и поликлиники. Я не думаю, что мы живем в такой стране, где один подонок может управлять целым коллективом. Поджав губы, все же ответила Таша. Ты опять, воскликнул главврач. Ладно, живите с этой мыслью. Она решила все-таки ткнуть начальство на последок, а я так не хочу. Я этому подонку еще в суде покажу. Для верности она показала кулак, но получилось несколько жалко, и она быстро убрала его обратно в карман. Значит так, п е т р о в а зашипел на все фое главврач. Получай расчет и выметывайся отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели.